Я побился об заклад, что сумею нарисовать 100-долларовую купюру. Что касается моих творческих возможностей, тут я совершенно уверен, плевое дело. К сожалению, заключая паре, я был здорово выпивший, иначе, может быть, и воздержался бы. Хотя уже и тогда отдавал себе отчет, на какое опасное дело иду. Понимал, что и отъезд меня не спасет, ибо такого рода преступления преследуют с Интерполом. «А что, отступить уже нельзя?»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 Павел по уши сидел в работе, от заказчиков не было отбоя, пресса всего мира писала о нем. Ему удалось отвертеться от какого-то интервью, чтобы втайне от жени встретиться со мной. Встречу я начала с того, что со злостью накинулась на бывшего возлюбленного. «Чувство твое я уважаю, но не понимаю, черт возьми, что эта женщина против меня имеет. Я раньше не спала с тобой. Это я могла бы предъявить ей претензии».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 Павел был старше меня на три года. В доме деда подолгу живал, и в его поместье знал каждый кустик. Знал он и о том, что до сих пор сохранился тайный ход из дома до беседки, стоящей в саду. Так вот, у него была информация о том, что подвалы дома и подземный ход к беседке используются фальшивоманийчиками как тайные хранилища.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 По дороге у меня кончился бензин. С трудом хватило дотянуть до Дольной. Там продорчала в очереди на заправку. При въезде на Пулавскую мне чуть не под колеса бросился мой приятель Мачек, умоляя подбросить его на площадь Трех Крестов. Крюк предстоял небольшой. Подбросила. Двинулась прямиком к вокзалу и угодила в пробку на Иерусалимских аллеях. Ничего, и пробку пережила. Предусмотренные Миколаем два часа уже были на исходе.